А тут уж не разберешься, подумал Нейман. Тут уж очевидно просто веровать надо. А я то верю. И вот тогда мне пришел, а с чем я остался? И даже господи, господи, крикнуть и то некому. Уже почти совсем рассвело, когда Нейман встал и отошел от костра. Яша, божий человек, спал в поребячьи калачиком. Его желтое узкое лицо, изрезанное хитрыми морщинами, лицо не то юрода, не то гения, не то просто хитрого и юркого прощелыги, было ясно и спокойно. Сменщик вывел Неймана на высокий берег в степь и сказал, «Вон, видите, фонарь, на него прямо и идите». «Это контора, она на бугре. Там обязательно кто-нибудь есть, либо сторож, либо уборщица». «Спасибо», — слегка наклонил голову Нейман. «Я оттуда сразу позвоню в город, скажу, чтоб прислали к вам». Когда он вышел в степь, небо на востоке было уже совсем светлое. Туда, в холодную желтую ясность эту, летели черные птицы. Не стая а сеткой, точками, то падали, то поднимались». Такое большое рассветное небо над степью он видел впервые, и поэтому стоял и смотрел до тех пор, пока птицы не исчезли. Дул легкий косой ветерок. Земля лежала седая, растрескавшаяся, и из нее росла тонкая и длинная, похожая на конский волос трава. Он увидел большой белый куст и бросил на него зажженную спичку. Куст сразу же занялся весь прозрачным, водородным пламенем, пока огонь не упал и судорожно не задохнулся над твердый, как глиняный горшок, почве. Дом на бугре стоял тихий и темный, но он хитро обошел его, зашел со двора и увидел, что заднее окошко за белой занавеской светится. Он постучал, никто не ответил — Он постучал еще раз, метнула скремовая тень и встала, присматриваясь. Тогда он стукнул трижды, четко, резко, сильно. Занавеска чуть колебнулась, и женский голос спросил, кто там. — Отворите, — сказал он. — Следователь. И внутренне усмехнувшись, про себя добавил, пришел сдаваться. Как он вошел, так и застыл у порога перед ним в тусклом желтом свете стояла, придерживая полы халата, Мариетта Иванна. Господи, сказала она облегченно, узнав его, и упала на табуретку. А я-то откуда? А начал он до этим и кончил. Больше у него не получилось ничего. Но тут стояла вторая табуретка, и он тоже рухнул на нее. «А вы?» — спросил он безнадежно. «Так я здесь второй месяц», — ответила она. «Господи, как же я испугалась! Следователь!» Она засмеялась. «Надо же! Перевели меня сюда на время отпуска, заменить заведующую, вот и шачу. Так я ж вам звонила, приглашала на именины, ваша племянница подходила». «Да, да, да», — он провел ладонью по голове. Болела даже не голова, а вся кожа, шкура, волосы. А Глафира? — спросил он. — Ведь она... — Так она моя сменная, живет на станции. А вчера ее... — Слушайте. Ее глаза вдруг округлились и побелели от ужаса. — Следователь? — Да, хорошенькая история, черт бы меня побрал, — подумал он. Как нарочно. И ведь несет же меня куда-то бесу под хвост. Ладно, сейчас я пьяный и ничего не помню, не знаю и знать не хочу». Он поднялся, подошел к Мариэти и положил ей руку на шею. «Нет, нет», — сказал он, — «какой там следователь?» «Это я так шутейно попугать вас, дурак, хотел. Какой из меня к дьяволу следователь?»